Глава 52 Его присутствие ощутило сразу же, даже не открывая глаз, будто сильным туманом обволокло его запахом и сильной аурой. Низ живота предательски заныл. Здравствуй, Рихана. Он сел рядом на кровать, коснулся моей щеки тыльной стороной ладони, провел вниз к шее и снова вверх. Открывать глаза не хотелось, чтобы не прервать эту ласку. Но я всё же взглянула на него. «Здравствуй. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо. Прогуляемся к озеру. Полночь и тень уже там». Он подал мне руку, поправил платье, сползшее с плеча, склонился к губам. «Ты всё ещё хочешь стать моей единственной женой?» Прошептал, заглядывая в глаза хочу тогда знай, что я развожусь с ней останешься только ты я на секунду застыла взглядом на его лице губы тронула улыбка ты сейчас серьезно более чем пойдем прогуляемся я зашагала за ним вложив свою руку в его большую ладонь ощутила его тепло пропустила волну мурашек по коже «Этот мужчина всегда будет вызывать во мне подобные ощущения. С ним просто невозможно иначе». Пантеры действительно резвились у озера, прыгали в воду, гонялись друг за другом. Моя полночь всё время пыталась схватить тень за ухо, но та, будучи больше и сильнее, всё время уворачивалась и кусала полночь в ответ. Я улыбнулась. Они подружились? «Да, чем-то напоминают нас с тобой». «Особенно, когда ты шипишь и царапаешься», — усмехнулся Халим. Я стукнула его по плечу. «Неправда, это ты всё время кусаешь, причём до крови». «Моя юная Рейхана, ты ещё очень молода и мало пожила в моём мире. Но, думаю, ты успела уже понять, что здесь нужно родиться с клыками, а иначе проиграешь. Моего сына ты тоже будешь воспитывать так, как воспитывали тебя?» «Нашего сына Рейхана. Нашего. И воспитывать мы будем его вдвоём. Я не собираюсь делать из него монстра, если ты об этом. Возможно, ей есть монстр, но у меня практически не было матери. Я воспитывался отцом и прислугой. Это накладывает свой отпечаток». «Почему ты разводишься с Дави?» Я приподняла полы платья, прошла по воде к камню и присела на него. Халим присел на песке, снял обувь и закатал штаны. Я не чувствую к ней ничего, кроме злости. Ей же лучше жить подальше от меня. Мои юристы уже ищут ей жилище за пределами Эль-Хаджа. Только поэтому? А этого мало. Она едва не убила тебя, и уже не впервые. Вполне логично, что я не испытываю к ней любви или хотя бы уважения. Этой женщины больше нет в моём сердце, даже если она там когда-то была. «А я?» — спросила осторожно, поправляя лукан волос, упавший мне на лицо. «Я есть в твоём сердце?» «А ты как считаешь? Тебе сложно сказать три слова?» Тут же вскипела я. «Почему-то?» «Нет, сложно, Но ты должна признать, что тоже любишь меня». «Так что насчёт тебя, Райхана, Ты меня любишь?» «Люблю», — ответила, не задумываясь, и застыла в ожидании того, что скажет мне он. «Я тоже тебя люблю, маленькая Рейхана. Всем своим чёрным сердцем. Так сильно, насколько могу любить. У меня закружилась голова, только на этот раз не из-за сотрясения. Почему ты полюбил меня? За что? Ведь все же за что-то любят». «Я не знаю, Рейхана». Он вздохнул — Поднял лицо к небу. «Вопрос любви я слабоват. Я не умею показывать этого. Не знаю, как говорить об этом. Если тебе это так важно, научи меня». Я встала с камня и побрела по воде, к нему. Села на влажный песок, коснулась его щеки и, взяв его лицо в свои руки, поцеловала. Он ответил так жадно одержимо, голодно, до боли прикусил мою нижнюю губу, выдохнул, когда я прервала поцелуй. Ты умеешь любить, только как-то не по-человечески, по-звериному, жадно и гневно. Постарайся быть немного мягче. Ты бываешь таким, когда рядом наш сын, словно боишься испугать его. А со мной все твои желания выходят наружу. Меня иногда это пугает. Но я понимаю, что иначе ты не умеешь. «Если правда любишь, не причиняй нам обоим боль». Халим нахмурился, свёл брови над переносицей. «Что я должен сделать?» «Отпусти меня. Подари мне свободу. По-настоящему. Не так, как сейчас. Я не хочу быть запертой в четырёх стенах. Отпусти меня и нашего сына. Я хочу поехать с ним домой, показать его своей тёте, немного погостить у неё. И ты можешь поехать с нами». Он вздохнул, перевёл взгляд на скачущих по воде пантер. «Так вот к чему ты». Решила снова сбежать. Его настроение тут же изменилось, в глазах блеснул гнев. «Нет, я не собираюсь бежать и не обманываю тебя. Я просто хочу увидеть свою родственницу и показать ей Амира. Ведь она его так и не видела. Напомню, из-за тебя. И ты мог бы поехать с нами или решить свои дела и присоединиться чуть позже». А я бы за это время подготовила тётю. Она, как ты подозреваешь, не очень довольна тобой. Сначала ты похитил меня, потом Амира. Пора исправлять свои ошибки, Эмир. Каким бы сильным ты ни был, признавать свои ошибки нужно уметь. Поэтому я и прошу, подари мне свободу.